с большой нежностью, потому что скоро уйду от всех. Я все раздумываю, кому достанется волчий мех, кому разнеживающий плед и тонкая трость с борзой, кому серебряный мой браслет, осыпанный бирюзой, и все записки, и все цветы, которых хранить не вмочь. Последняя рифма, моя. И ты последняя моя ночь. 22 сентября одна девятьсот пятнадцатого года.